Глава вторая Однажды Ингер опять наложила припасов в свою телячью сумку и сказала. «Пойду проведать своих». «А, промолвил Исаак. «Да, надо потолковать с ними кое о чем». Исаак не сразу пошел за нею, а порядочно пометлил.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 Тут выселись серые горы и темно-бурые горы, и валялись мелкие камни, тяжелые, словно из свинца или меди. В этих темных камнях могло быть много добра, может, и золото, и серебро. Он не знал в них толку, и ему было все равно. Он спустился к реке. Рыба хорошо клевала ночью под звенящим комарами небом. Опять набралось целое ведро окуней и горных форелей. «Пусть-ка посмотрит!» Возвращаясь утром тем же кружным путем, каким и пришел, он взял с собой два тяжелых камня со скалы. Они были коричневые с темно-синими крапинками и ужасно тяжелые. Ингер не пришла. Тянулись уж четвертые сутки. Он подоил коз, как в те времена, когда жил с ними один и некому было этим заняться,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 Исаак был в одном белье, но это ничего не значило. Они очень тщательно осмотрели корову, осмотрели все отметины, голову, вымя, крестец, бока, красное с белым, тощая. Исаак осторожно спросил. «Как думаешь, сколько ей лет?» «Думаю», — отозвалась Ингер. «Ей аккурат пошел четвертый год. Я сама ее выходила, и все, кто ее видал, говорили, что отруду не видывали такого умного теленка». «Как, по-твоему, хватит у нас для нее корму?» Исаак начинал верить в то, чего ему так хотелось, и заявил, «Что касаемо до корма, так корма для нее у нас хватит». Потом пошли в землянку, поели, попили, посидели. Улеглись спать, разговаривали о корове, о великом событии. «Разве не красивая корова? У нее будет второй теленок». ее зовут Златорожка. ты спишь иссаак нет а что до этого так она меня сразу признала и пошла за мной словно вчерашний ягненок мы с ней часок поспали ночью в горах а, -а, -а. придется все лето держать ее на привязи а то она убежит потому что корова она корова и есть где же она была раньше спросил наконец исаак у моих родных они не хотели отдавать ее а ребятишки плакали, когда я ее повела. Возможно ли, чтоб Ингер умела так замечательно лгать? Разумеется, она говорила правду, что корова ее. Теперь на усадьбе во дворе стало важное обзаведение, можно сказать, ни в чем не дохватки. Ох уж это Ингер! Он любил ее, и она отвечала ему взаимностью. Они были неприхотливы, жили в век деревянных ложек и были счастливы.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 А разве это ему не до зарезу нужно? Во дворе прибавились овцы, прибавилась корова, коз стало много и будет еще больше. скотина уж не помещалась в своем отделении в землянке. Надо же было найти какой-нибудь выход. И лучше приняться за дело сейчас, пока мест цвела картошка и не начался синокос. Ингер кое- в чем ему пособит. Исаак просыпается ночью и встает. Ингер после путешествия спит как убитое.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 Ингер в последнее время что-то раздалось в вширь и уж не могла бегать, но, разумеется, собралась в дорогу. Но тут муж вдруг передумал, он снова загордился и решил сделать все один. «Незачем беспокоить людей», — сказал он. «Я и один справлюсь. Тебе не справиться. Помоги мне только поднимать бревна». Когда подошел октябрь, Ингер заявила. «Мне больше не в МАГАТУ. Это было очень досадно».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 Козы уже переселились на ночь в землянку к людям, и это ничего, все было ничего, люди на это не жаловались. Исаак опять собрался в село. — Принеси же мне большую корзину или ящик, — опять сказала Ингертоном умильной просьбы. — Я заказал себе несколько оконных стекол, которые надо принести, — ответил Исаак. — Да еще заказал две крашеных двери, — ответил он важно. — Вот что, ну так придется обойтись без корзины.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 И вот они перебрались в новый дом, а скотина распространилась по всей землянке. Одну овцу с ягненком оставили при корове, чтоб той было не так скучно. Пустынно жители зашли далеко вперед. Просто чудо, как далеко.